Глава восьмая. Миссионер. Мое имя Артур. Задняя левая дверь джип открылась, явив улыбающегося человека в гангстерской шляпе поверх банданы. Андрей прозвал его Рамиросом, и этот упырь — его хозяин. Конечно, на монстра слегка щуплый, невысокий тип и не очень походил, но как иначе относиться к тому, кто купил Левадова на неволичем рынке и поместил в скотовозку? От лагеря работорговцев ехали недолго, вряд ли больше часа. Машина двигалась бесшумно, как броневики похитителей Андрея с Женькой, и почти не трясло. Когда джип остановился, Левадов понял, что весь путь проспал. Андрей потянулся, зевнул и поежился. Холодно, блин. Не очень-то комфортно на голом металле. Андрей вытянул затекшие ноги. Подумалось вдруг, что джип со звездно-полосатым флагом и белым крестом на дверях. Притормозил ради него. поэтому не удивился, когда открылась задняя дверь. Озадачил лишь сам разговор. С чего это Рамирос начал с представления? «Артур Джонс», — продолжил хозяин Левадова. «Вылезай». Человек в шляпе скрылся из виду. Андрей со злостью посмотрел туда, где он только что стоял. Сейчас все раздражает. Левадов ругнулся и, прикоснувшись к ошейнику, выпрыгнул из машины. «Глупо перечить Рамирусу по пустякам». «Рамирес. Сука. Надо забывать это имя». Скрестив руки на груди, Артур Джон стоял в пяти или шести шагах и наблюдал за своим приобретением. Разгрузку он снял, но, кажется, с банданой и шляпой не расставался и во сне. Артур ободряюще улыбнулся. Джип замер на опушке большой рощи из редко растущих берез, осины и каких-то кустарников. «А может, то был лес?» Краев зеленого массива, вдоль которого бежала чуть заметная в траве грунтовая дорога, не видать. Наверное, все-таки лес. Потому что по другую сторону дороги, куда ни кинь взгляд, простирается степь с многочисленными рощами и рощицами. Слева от дороги на противоположной стороне от леса темнели воды небольшого озера. Андрей с трудом отвел от него взгляд. Хотелось окунуться, смыть себя пыль, грязь и пот. Жара прямо толкала к воде. Солнце хорошо грело, и почти обнаженный Андрей быстро согрелся. Снаружи было теплее, чем в автомобиле. Кроме примятой колесами травы, джипа и четырех человек, что он привез, больше ничто не напоминало о существовании на планете людей. Первозданный пейзаж. Артур Джонс чуть склонил голову на бок и продолжал следить за озирающимся а В десяти шагах от него высокий тип с русой бородой, Устраивался на раскладном стульчике, как у рыбаков. В руках белобрысы держал нечто, что очень напоминало планшет, а в метре от его головы бесшумно висел дрон. Круглый, размером с коробку от торта. И с двумя объективами. «Камеры, что ли?» — буркнул под нос Левадов. Джонс и белобрысы были налегке. и оружия только то, что висит на поясе. У Артура две кубуры, у высокого типа пистолет и нож. Зато негр, что застыл в тридцати метрах от джипа, вооружился штурмовой винтовкой и зачем-то нацепил на себя шлем с полумаской на лице, закрывавший верхнюю часть его физиономии. Чернокожий чуть крутил башкой и был очень крутым на вид. Еще и снял с себя верхнюю часть комка, оставшись в черной майке без рукавки. Бицепсы что надо, и вообще негр внушает. Левадов усмехнулся. Толку от такого охранника мало, коль маячит на самом виду. «Снять его первым, и никакая винтовка не поможет». Джонс негромко свистнул, привлекая к себе внимание Андрея. «Эйкшен! Мотор!» Вдруг громко произнес Рамирес, как только Левадов покосился на его шляпу. Дрон мгновенно подлетел ближе и замер в трех шагах от заговорившего. Точно, камера. А белобрыс его направляет ею, уткнулся в планшет и что-то там тыкает. «Привет!» Обернувшись к дрону и расплывшись в широкой американской улыбке, Рамирос приветствовал невидимых зрителей, приподнятым головным убором. «Это я, Артур Джонс, и очередная серия видеодневника. Сегодня необычный выпуск, и вы, конечно же, обратили внимание, что я разговариваю не на английском». Андрей заметил, что Джонс состроил многозначительную рожу. «Какой цирк, блин, повезло попасть». Мало очутиться то ли в будущем, то ли в параллельном мире, угодить в рабство, да еще нарвался на блогера, мать его. Вы слышите меня в переводе, а говорю я по-русски, да-да, они ослышались. Когда-то, помните, был период потепления с русскими восемь лет назад. Намечалось открытие границ, обмен делегациями. Тогда Белый Крест даже готовился основать миссию в Красноярске. И я, как один из тех, кто должен был нести Слово Божие в Красный Сектор, выучил русский язык. Левадов слушал Джонса и задавал все время одним вопросом. Что за бред он несет? Но...» — развел Артур руками и теперь уже с явным сожалением посмотрел в камеру. «Все сорвалось. Из-за русских, конечно. Они вновь закрылись в своих границах. Однако Господь не оставляет благие дела и помыслы чат своих. «Мне воздалось за труды. Я не зря учил русский. Здесь, в диких землях, на территории, которая до судного дня была частью старой России, довелось встретить русского. Сука! Россия? Он это сказал?» Андрей таращился на Рамира со широко раскрытыми глазами. А миссионер перекрестился и, казалось, сейчас засияет как лампочка от переполнявшей его благодати. Именно поэтому я и говорю на языке красного сектора, чтобы этот русский понимал каждое мое слово. Один из объективов дрона сфокусировался на хмуром Левадве. Я купил его у работорговцев на последние деньги. Джонс картинно жестикулировал: Не знаю, кто он и откуда, но мы ведь прекрасно понимаем, что одичалых, говорящих по-русски, не существует. Значит, он из красного сектора. Но довольно предположений. Выясним все прямо сейчас. Как твое имя? Андрей. Фамилия? Не помню, — соврал Левадов. Нельзя Рамирусу открывать всю подноготную. Нельзя. Андрей с подлобья глядел на Джонса. утром чуял, что ничего хорошего от него ждать не приходится. Пусть думает, что Андрей потерял память. Меньше завалит расспросами. Не помнишь? С откровенным разочарованием в голосе спросил Артур. «Откуда ты? Из Красного сектора?» «Не помню», — вновь промучал Андрей. Рамирос мрачно посмотрел в камеру и окинул раба озлобившимся взглядом. «Гражданин Красной корпорации даст миллионы просмотров и много денег, а этот, если не говорить о синем и белом секторах, между цивилизованными зонами почти нет никакой коммуникации». Через немногочисленные дипломатические миссии поддерживаются лишь минимально необходимые межкорпоративные связи. А русский в его блоге это настоящая сенсация, тем более если русский его раб. Ну а одичалый, говорящие на языке красного сектора, тоже интересно, ведь таких одичалых попросту не ловили. А он, Артур Джонс, наткнулся на неизвестное прежде племя. Но нет. Чертов, русский должен быть из красного сектора. Память ему отшибла. Ничего, так даже лучше. Побольше выпусков с ним снимет, а серия из Ярославля, где... Об этом потом. Только она, несомненно, побьет все рекорды. После он доставит русского в Штаты. Там проверят его личность на гражданство Красного Сектора. Если оно подтвердится, их посольство, конечно же, будет стоять на ушах. Но Джонс надел на русского шейник раба совершенно законно. Не мог же он самостоятельно выяснить, кто перед ним. говорящий на русском дикарь или гражданин красной корпорации. Нет чипа людей из разных корпораций не коммутирует между собой. А специального оборудования для проверки чипа в голове этого русского и обхода блокировки у Джонсона нет и быть не может. Не суть важна. В его руках русский. И Джонс заполучил его по праву, на рынке рабов. Он не может самостоятельно обратить в раба гражданина из цивилизованных секторов. но только не полугражданина одной из двух чужих корпораций. К тому же, русский не признается в наличии гражданства сам. На него большие планы. Разумеется, вовсе не обязательно держать гражданина Красной корпорации в ошейнике раба. Но Джонс не враг себе. Раба, который оказался у Джонса на законных основаниях, у него выкупят. Вот гостя он просто отправит домой, за спасибо. Да, посольство непременно выкупит гражданина Красной корпорации. Джонс сорвет куш. Ну а если этот русский из одичалых или хотя бы полугражданин, тоже неплохо. Денег на блоге нагреет прилично. «Джентльмены», — сказал Джонс, вновь оглядя в камеру и натянув на лицо белозубую улыбку. «Мой раб ничего не помнит, и его внешний вид недостоин дневника христианского миссионера. Сейчас мы приведем ее в порядок и включимся уже потом». «Кэт». «Стоп, снято». Камеры на дроне втянулись в корпус, и сам аппарат неподвижно завис в воздухе. А оператор вытянул ноги и откинулся на спинку стульчика с видом основательно потрудившегося человека. «Мэйкэй мови!» «Продолжай снимать!» – раздраженно бросил ему Артур. Вот! «Что?» – встрепенулся белобрысый. «Мэйкэй мови!» «Продолжай снимать!» – повторил Джонс и добавил, что они потом смонтируют нужные кадры. «After we make a video from this...» «Потом из этого сделаем видео...» Из разговора Левадов не понял ни слова, только заметил, что дрон вновь ожил, дернулся и направил один из объективов на него. «Вернемся к беседе», — заговорил Джонс. Взгляд его не предвещал Андрею ничего хорошего. Пальцы правой руки демонстративно постукивали по часам, коими управлялся шейник Левадова. Андрей непроизвольно подтянулся к нему и тут же одернул себя, заметив довольную улыбку Рамируса. «Вот сука, пытать начнет». «Твое имя Андрей, верно?» — Левадов кивнул. «Так, теперь назови фамилию». «Предупреждаю, лучше бы тебе прояснить память». Андрей молчал, выгадывая секунды, оттягивая приступ боли и косился на миссионера Джонса. «Успеет ли тот включить адскую машину, прежде чем Левадов допрыгнет до него и свернет шею?» Скорее всего, успеет. Андрей заскрежетал зубами от злобы и бессилия. А рядом еще два мордоворота Джонса. Нет, пока не нарываться, ждать более удобного момента и терпеть. Левадов не испытывал иллюзий, что Рамирус сейчас устроит допрос с пристрастием. Фамилия, процедил Артур, спрашиваю в последний раз. Андрей хотел сказать, что не помнит. Но получилось только промычать что-то нечленораздельное и отрицательно мотнуть головой. «Вспоминай!» Укол боли будто пронзил шею в нескольких местах. Левадов сдержал в себе стон и упрямо посмотрел на Рамирса, вновь мотнул башкой. Когда Джонс, вскинув левую руку, нажал кнопку на часах второй раз, вытерпеть муку не удалось. Левадов вскрикнул вдруг осознав, что вцепился в стальной обруч, пытаясь оттянуть его от шеи, да другой стороной еще плотнее прижал железо к себе. Боль вгрызалась в Левадова опять и опять, как в лагере работорговцев. На миг показалось, что лопнули глаза. Он упал на колени, тряся головой, как в припадке. С искривленного мукой рта падала вязкая слюна. Только не сдаваться. «Не помню», — прохрипел Андрей. Боль пришла вновь, потом еще и еще. Каждый раз Левадов заставлял себя подниматься. Сперва на ноги, потом лишь на колени. Он уже не понимал, зачем нужно вставать, и смотрел безмолвно и затравленно на своего мучителя, однако не признавал поражения. Не видел ничего, кроме оскаленной в лютой злобе морды Артура. Вспышка боли взорвалась внутри мозга, и Левадов отключился. Очнулся. Окатили холодной водой. Отфыркиваясь, Андрей лежал на лопатках, доглядел да на синее небо и ухмыляющегося негра, который навис над ним с пустым ведром. Винтовки при нем уже не было. Маленькие поросячие глазки светились от искреннего веселья. Смешно тебе, сука! Пробормотал Левадов, растирая лицо и, хрустнув шею, уселся на примятую траву. Аю, окей? Okay? Ты в порядке? Ухмыляясь, поинтересовался чернокожий. Окей, окей. Некор кивнул и в развалку, поигрывая пустым ведром, двинулся к джипу. Левадов недобро косился тому в спину. Второй помощник Джонса вышагивал в двадцати метрах от автомобиля. Теперь уже он нацепил шлем с полумаской. Его автомат был оснащен подствольником, тоже приличная штука. Где Рамирес? Против воли Андрей сжались кулаки, едва подумал о мучителе, хозяине и, что его, миссионере. Хорош проповедник. Левадов поерзал в ошейнике, как будто ничего не болит. Никаких следов или боли. Словно и не пытал его Рамирес. Да в том-то и дело, что вроде бы... «А вон и Артур!» — вылез из джипа и, улыбнувшись, направился прямиком к Андрею. «Сука!» Джонс нес сверток. Ткань в камуфляже, таком же, как у его помощников, перетянутой черной веревкой. «Наденешь это!» — добродушно произнес Артур, бросив сверток Левадову. Андрей с подозрением глянул на Джонса, но нет, не заметил в нем и намека на озлобленность. От кое-того распирала во время допроса. Левадов мысленно ругнулся. «Настроение Рамирса меняется быстро и радикально. Псих он, что ли?» «Но сначала давай в озеро. Воняешь, как бездомный», — сказал Джонс. «Только помни. Я слежу за тобой. Потом одевайся». Левадов с огромным удовольствием зашел в тихое озеро. Кажется, неглубокое, с чистой холодной водой. Долго плавать не получилось, а Рамирос потребовал вылезать. Помня об ошейнике, Андрей быстро выбрался на траву, Обсохнув, взялся за сверток Рамирса. Тот принес комок и майку с рукавом по локоть, костюм точь-в-точь, точь, как у Негра и Белобрысова. Только их размер оказался бы великоват, а тут впору. Андрей решил, что Джонс отдал собственный комплект одежды. Они примерно одного телосложения. На этом спасибо. Левадов с большим удовольствием облачился в комок. Пребывание в одних трусах изрядно напрягало. И холодновато, порой покрывался гусиной кожей. Да и вообще унизительно. Голым чувствуешь себя, мягко говоря, неловко перед одетыми людьми. Изначально ощущаешь себя ниже и слабей. Первым делом Андрей натянул майку цвета хаки. Такой же щеголял белый тип с соломенной бородой. Затем штаны, куртку на молнии с капюшоном. Блаженство. Одежда вот что делает человеком. Забыл даже про шейник и чуть было не поблагодарил Рамирса. Особенно, когда увидел топающего от джипа негра, что нес пару черных армейских ботинок и какую-то плоскую коробку. Но сдержался. Благодарить упыря он не станет. Обувь со вставленными внутрь чистыми носками лишь внешне напоминала берцы и скорее походила на кроссовки. Оказалась по размеру и весьма удобной. Левадов сделал несколько шагов, чтобы убедиться в первом впечатлении от ботинок и удостоверился, что оно не обмануло. Затем, сощурившись, взглянул на жаркое солнце в безоблачном небе. В одежде, пожалуй, припекает. А Артур Джонс покорно ждал, сложив руки на груди, пока его собственность оденется. Левадо в то и дело посматривал на него, словно выискивая намек на недавнюю ярость или просто раздражение. Но видел лишь безмятежное лицо. Странный тип от трамирс. Кличка, который обозвал своего хозяина, крепко прилипла к языку. «Голоден — Голоден? — спросил Джонс. «Есть немного», — ответил Андрей, стараясь не выдать, что жрать он хочет конкретно. Джонс указал на коробку, и негр, продемонстрировав белозубую улыбку, протянул картонку Андрею, предварительно вскрыв верхнюю часть. «Да это же настоящий сухпай!» Давали такой натовский им на армейке несколько раз. Потом еще дважды сами покупали на свои. Пакетики консервы со строчками из мелких буковок, такие же, как в его мире. Левадов первым делом открыл консервы, гуляш и паштет. Разорвал пакетик с галетами. ругнулся на чудо-консервы, когда открывал гуляш, едва не выронил банку. Она в раз потеплела, подогрев еду, отчего картошку с мясом можно было есть горячей. Андрей схватил пластиковую вилку и набросился на продукты, не замечая, с каким интересом за ним наблюдает Джонс. «А ты странный», — заговорил Артур, когда Левадов доканчивал пакетики с десертом. Говоришь по-русски, без акцента, только ничего не помнишь и не знаешь про красный сектор. Да, очень странный. Что он чешет? Андрей плевать хотел на его размышления, вот поесть было очень кстати. Почему странный? Видишь ли, — ответил Джонс, — ты ел вилкой. Это было сказано почти обвиняющим тоном. Левадов с подозрением посмотрел на задумчивого Джонса и подмигнувшего ему негра. «Вилка?» — говорил Артур. Далеко не все одичалые знают, что такое вилка. Однако и на косматах ты не похож. Андрей вытер губы и сыто рыгнул. Пусть думает о нем, что хочет. Зато жизнь налаживается. Дай срок и вырвайся на свободу. С этим Левадов думал не тянуть. Места вокруг дикие, а Джонс с помощниками выглядят не столь уж и осторожными. — Ты в Бога веришь? — неожиданно спросил Артур. — Чего? — «Ты же слышал, что я миссионер. Белый крест. Знаешь про такой?» Штаб-квартира в Новом Вашингтоне, округ Рио, Соединенной Штат Америки, развел руками Джонс. «Проповедник. Несу слово Божие всей мир заблудших душой и разумом чат его». Андрей, непонимающе, смотрел на Рамирса. Чего он от него хочет? «Так веришь?» — повторил Джонс. «Не знаю». Андрей решил держаться в выборной тактике. память, мол, отшибла? Не помню. — Скажи мне что-нибудь о христианстве. Давай, напрягись, вспомни. — Чего вспомнить-то? Левадов отвел взор, надумав схитрить. Нужно придумать какое-нибудь воспоминание. Так наверняка его притворство натуральнее будет выглядеть. Чего бы ляпнуть? Андрей для верности потер лоб и, скривившись, произнес. — Вроде есть такое. «Благодатный огонь сходит на Пасху». «Что ты сказал?» Джонс весь подался вперед, тараща на раба глаза. «Стоп, не говори! Я все услышал!» Левадов выругался про себя. Что-то не то он произнес. «Нет, Артур был не в себе. Его распирало от только что совершенного открытия. Ты точно не из Красного Сектора. Историю христианства в большинстве там не знают. В особенности полуграждане. Ты кто? Может, все-таки оттуда и наукой занимаешься? Историк? А на Одичалово совсем не похож. Сука. Из цивилизованного сектора? У тебя есть нет чип? Сука, сука. Сохраняя спокойствие, Левадов старался смотреть на Рамироса с непонимающей мордой лица. Знать бы, хорошо у него получается или нет. Окей. Джонс отмахнулся от собственного возбуждения. С этим разберемся, но потом. — Сейчас давай в машину. — Гоу, фадер. — Едем дальше. Негры, бывшие на часах белобрысы, двинулись к джипу. — Мне бы отлить, — сказал Андрей. Артур Джонс вдруг встрепенулся, будто услышав нечто за гранью допустимого. — Не вздумай бежать. Рамирес многозначительно постучал указательным пальцем по часам, добавив, — Прикажу Томми проследить за тобой. Томми оказался белобрысый тип с крупнокалиберным автоматом и в шлеме. После окрика он направился к Левадову. Держался с рабом на стороже. Даже рыкнул что-то для острастки и постоянно целил в Андрея оружием. Проконтролировал, чтобы тот забрался в скотовозку. Лязгнуло, закрываясь дверь, погасла лампочка. Андрей очутился в полной темноте. Вскоре джип все так же бесшумно продолжил путь. Куда едут? Куда его везут? На сей раз сна не было. Левадов угрюмо смотрел в темноту. Долго. Потом все же закрыл глаза и уже задремал, когда джип остановился. Снаружи послышались голоса. Много людей. Автомобиль вновь поехал медленно и на крутой подъем, но недолго. Вновь голоса. И, неожиданно для Андрея, задняя дверь джипа открылась. Левадов увидел лысого негро-помощника Джонса и какого-то мужика. Яркий дневной свет слепил. Но Андрей упрямо смотрел, прикрыв глаза рукой, на сооружение позади негра и говорившего с ним бородача. Оно известно Левадову с детства. Ярославский железнодорожный мост.